Правило 47 Крысы первыми бегут с тонущего пазла Я сначала даже не заметил того мутанта, о котором сказала Алиса Но присмотревшись к темному уголку у забора, я ужаснулся Силуэт человека очень хорошо сложенного, высокого и мускулистого Хотя человеком это существо уже не является Голова больше напоминает собачью, только вместо ушей короткие рога Все тело покрыто шерстью, как мне сначала показалось, но скорее это биологическая броня. Волоски словно сделаны из металла, короткие, густые и острые. Не такие, как у ежа, но чем-то похожи. Руки были разными. Одна представляла собой длинные щупальца, а вторая — широкий и острый клинок. Поменьше, чем у берсерка, но гораздо острее. Ноги рассмотреть не удалось, так как их покрывал густой черный дым. Не знаю, что именно меня напугало, но от этого существа веяло опасностью. Расстояние не позволяло мне применить навык, поэтому я медленно потянулся за арбалетом. Монстр никак на это не реагировал. Он спокойно стоял и рассматривал нас, выбирая, кого убить первым. Прицелившись, я выпустил в мутанта арбалетный болт, и тут все началось. Шерсть синхронно прижалась к телу, приняв болт под определенным углом, и тот со звоном срикошетил. Неужели, правда, металлическая броня? Больше рассматривать себя монстр не позволил. С сумасшедшей скоростью он рванул вдоль забора, сокращая с нами дистанцию. Света и ювелир начали стрелять в бегущую тень, но никто даже не попал по мутанту. Зато он точным движением рванул Канни и убил бы ее. Я чудом успел создать щит и рвануть твари навстречу. Удара не было. Тварь в последний момент извернулась и пробежала мимо, скрывшись с поля зрения. За ним остался небольшой след дыма. «Куда он делся?» — недоуменно спросил Вася. Он только сейчас нарастил камни на руках и был готов к бою. станьте в кольцо! Теневик может атаковать с любой стороны!» — сказала Алиса, создавая вокруг нас ауру. «Твоя аура разве поможет?» — спросил я. «Немного. Она его слегка дезориентирует. Но даже так у нас мало шансов выжить!» Я вертел головой, высматривая мутанта. Полоса дыма подсказывала, что он скрылся за воротами, но теневик появился совсем с другой стороны. На этот раз он атаковал меня, причем не в лоб, а сбоку. Псинка прикрыла меня собой, отразив удар своим навыкам. Я даже понять ничего не успел. Лишь услышал пронзительный виск и удаляющийся от нас дым. Но хоть так его можно ранить. Вот только энергии псинки надолго не хватит. «Он изучает нас. Когда узнает наши способности, начнет убивать», сказала Алиса нервным голосом. Редко видел ее такой испуганной. Ее даже Берсерк не пугал. Дым снова появился со стороны Алисы. Ее прикрыл Вася, попытавшись ударить тварь. Но его камни срезал одним ударом. «Сука! Быстрый!» Возмутился мой друг. Следующей жертвой стал Евгений. Монстр бежал на него, но парень вошел в инвиз и атаковал как кинжалом. Лец к железа. Крик. Обернувшись, я заметил, что нас стало на одного меньше. Евгения куда-то утащили. «Тварь!» — заорал Алиса, и ее аура стала мерцать. «Соберись!» — рявкнул я скорее сам себе, чтобы не начать паниковать. Затем тварь напала на псинку. Точнее, изобразила атаку, а в последний момент ударила свету. Девушка успела выстрелить в теневика своим навыком. Гарпун отскочил от шипов монстра, не причинив никакого ущерба. А вот Света завалилась на землю, истекая кровью. Алиса приняла еще одну таблетку наркотика. Я с трудом удержался, чтобы не сделать то же самое. Ее аура стала сильнее. Затем появился Евгений. Весь в крови и с блеском в глазах. Похоже, он тоже выжил за счет наркоты. Анна занялась его ранами, как только закончилось исцеление Светы. Атаки стали чаще. Псенка еще раз спасла меня своим навыком. Второй раз я успел подставить щит, но твари его разрезала на две части. Впервые мою материю смогли повредить. Теперь точно стало ясно, нам не выжить в этом бою. Но ситуация изменилась, когда БДСМщики сломали калитку и вошли в наш двор. Атаки монстра прекратились, но лишь на короткое время. Как только БДСС сообразили, что к чему черный дым прилетел и к ним, раздался лес железа болезненный клёк от твари и отчетливый мат из скафандров. «Бежим!» Крикнул я в надежде спасти группу. Но тварь нас не отпускала. Как только пара человек рванула в глубь двора, черный дым преградил им путь. Евгений получил новую рану и завалился на землю. Красный БДСМщик выстрелил в тварь, но той уже не было в поле зрения. Черный дым снова пронес всего Зибедесов. Я схватил Анну за руку и побежал. Остальные рванули за нами. Скрывшись за углом здания, я помог Анне тащить джеку Вася тем временем выбил дверь в подъезд. Мы все забежали в здание и поднялись на второй этаж. Затем вломились в ближайшую квартиру «Это вряд ли поможет», — сказал я, переводя дыхание. «В тесноте он будет чуть медленнее и атаковать с разных сторон не сможет», — ответила Алиса. С улицы доносились звуки боя. В окна проникали вспышки света. «Как думаешь, кто победит?» — спросил Вася Алису. «Пятьдесят на пятьдесят, но я бы поставила на теневика», — ответила девушка. Я принялся захламлять вход в квартиру различной мебелью. «Это, конечно, не остановит мутанта бета-доступа, но мы хотя бы узнаем, что он внутри». звуки боя стали отдаляться, от чего я почувствовал облегчение хотя я и осознавал, что это далеко не конец нашим злоключениям. бежать мы не могли Анна была на грани обморока. женя истекал кровью у ювелира и светы тоже обнаружили серьезные раны а алиса истощена наркотиками и постоянным поддержанием ауры на пределе своих возможностей. Я выглянул в окно в надежде увидеть три трупа но то что они убьют друг друга было маловероятным. к своему удивлению я вообще никого не увидел либо бой завершён либо он переместился в другое место. Спустя десять минут на меня накатила усталость. Света, Женя и Анна уже спали. «Что делать? Нужно уходить, пока кто-нибудь за нами не вернулся», — сказал я. «Ты знаешь место получше? Ну давай, удиви меня», — съязвила Алиса, попивая воду из бутылки. «Я думаю, сейчас любое место лучше этого. Как раз наоборот. Сейчас мы достаточно близко к метеору, чтобы щики были уязвимы. И в то же время здесь меньше всего таких тварей. Да нам и одной хватит». «Даже если мы уйдем, теневик легко найдет нас по следу». «И что, просто будем ждать, пока за нами придут?» Не унимался я. «Лучше принять бой тут, чем на открытой местности», стояла на своем Алиса. Мне пришлось согласиться с ее доводами. Возможности этой твари во дворе я ощутил в полной мере. И это еще не открытая местность. Там был забор и стена здания, которые хоть немного ограничивали передвижение теневика. Что же будет, если он нападет на дороге, к примеру? Вася, как всегда, оккупировал кухню и пожирал все, что еще не пропало. Я же продолжил разговор с Алисой. «Какие-то эти двое другие», — задумчиво произнес я. «Ну да, костюмы не из латекса», — согласилась Алиса. «Я слышала что такие иногда встречаются, но их обычно сопровождают обычные бедесы». Я говорил с одним в латексе. Алиса выпущила от удивления глаза и молча ждала продолжения. Он сказал, что они ученые, потом немного про оружие, костюм, а затем он активировал самоуничтожение на его винтовке, которая была у меня, и он сбежал. Девушка еще некоторое время смотрела на меня молча, переваривая информацию. А затем взорвалась. «Ты придурок? У тебя была винтовка бедесов, и ты ее просрал? Да за нее тебя бы олигархом здесь сделали бы! С таким оружием можно столько совершить! Можно быта тварей рубить на солянку! Можно бедесов убивать! Можно изучить технологии! Костюм эта винтовка не пробьет!» Перебил я девушку. «Это он тебе сказал? Я бы тоже такое сказал, чтобы ты не стрелял!» Не думаю, что он врал. Парень боялся, даже заикался. «Да плевать! Блин, такое оружие про...» прай... «А что я мог сделать?» Он одним движением активировал самоуничтожение. «Мне повезло. Мне вообще повезло, что я отсчет заметил, иначе бы мы не разговаривали сейчас». «Ладно, прости. Просто слишком много эмоций в последнее время. Еще боюсь, что Женя не очухается». «Так вы и вместе?» – сбавив тон, спросил я. «Ну, да», – неуверенно ответила она. «Ясно», – сухо ответил я, скрывая эмоции. «Расскажи мне лучше про Вальтера. Где-то я слышал это имя, но не могу вспомнить, где». «Вальтер – богатый человек, очень влиятельный и скрытный. У него несколько крупных бизнесов на Земле и множество тайных. Говорят, среди них исследовательская лаборатория, а может и целый комплекс по изучению пазла». «Так на Земле знают про пазл?» «Я без понятия. Все, что я знаю, это на уровне слухов. Тут говорят, что Вальтер Земли. Вот я и пересказываю то, что сама слышала». «Точно! Я вспомнил!» Мой отец называл это имя много раз, разговаривая по телефону. Что? Твой отец знает Владимира Вальтера? Ну, они вместе работают или что-то такое, не знаю точно. Отцу запрещено рассказывать о своей работе даже близким. Да он и без запрета не хотел этого делать. Говорит, эти знания слишком опасны. Так ты не знаешь, кем он работает? Точно не знаю, но что-то с астрономией связано и атомной энергией вроде бы. Я лишь краем уха слышал его телефонные разговоры. Странно все это. Почему семья сотрудника Вальтера попала в пазул Почему вы вообще в деревне жили? С каких пор ученые в селах живут? Ну, мы переехали в Липовку, как только отец устроился на эту работу. Говорил, что так будет лучше и безопасней. Странно все это, повторила Алиса. Ладно, пока есть возможность, я немного вздремну. Если тоже решишься, проследи, чтобы дежурные остались, или меня разбуди. Я принял пару камней, отжал у Васи полбанки паштета, перекусил и быстро вырубился. Лег прямо на полу, без всяких удобств, так как кровать и диван были заняты раненами Женей и Светой, а также уставшей Анной. Доступ Дельта. Ранг 3. Общая накопленная энергия. 8320 из 12800. Энергия Эпсилон. 340 из 340. Энергия Дельта. 110 из 110. Навыки. Управление материей. пятый уровень. Ускорение. пятый уровень. Проснулся я от ругани на кухне. «Да отвали от меня, очкарик! Не трогал я твое барахло!» Возмущался Женя. «Ты совсем идиот? У меня метки на моих хумах, и я знаю, что ты их взял!» Стоял на своем ювелир. «Значит, хреновые у тебя метки, раз ты посеял камни свои!» Я вошел на кухню и увидел следующую картину. Ювелир тычет стволом в Женю и с покрасневшим лицом что-то орёт Женю держит Алиса за руки, чтобы тот не схватился за нож. Остальные просто наблюдают за конфликтом. «Выворачивай карманы, крестьёныш!» — орал ювелир. «Ты за базаром следи, батан Бессмертный, что ли?» «Что здесь происходит?» — прервал я их ругань. «Этот уродец украл все мои хумы, осколки и камни!» — пожаловался ювелир. «Так же, как ты тогда у нас, помнишь, на заводе?» Ювелир запнулся. Лицо ещё больше искосило от возмущения и негодования. Хотя, казалось, больше уже некуда. «Нет, тролль!» «Тролля больше нет. А ты теперь наш должник. Помнишь, как мы спасли тебя от бедесов?» Так что считай это платой за спасение. А когда сдержишь свое слово и укажешь мне на темных хантеров, я поделюсь с тобой осколками и камнями. — Да плевать мне на камни! Мне хумы мои нужны! — Рот закрой! Эти хумы были в живых людях, так что у тебя нет права на них. Иначе я твои вырежу. — Говоришь, у тебя редкий навык? Сколько такой может стоить на черном рынке? Убедительно сказал я, подойдя к ювелиру вплотную. Тот попятился, но огрызаться не стал. Затем развернулся и ушел в другую комнату. — Совсем охренел, урод! — пробурчал Женя, когда Алиса его отпустила. — Давай сюда все, что взял у него! — требовательно произнес я, преградив Евгению дорогу. — Что? Да не брал я ничего! Ты что, гонишь? Он просрал их в бою! С тем мутантом-ниндзей! Алиса молча достала из сумки Жени два небольших мешочка и протянула мне. — Ах ты, сука! Ты что творишь? — завопил тот. Я врезала ему в челюсть и стала дожидаться реакции. Если будет выделываться, убью прямо здесь. — Отвали от него! — вступилась вдруг Алиса за своего парня. «На, подавись своими камнями!» С этими словами она бросила в меня два мешочка, и они с Женей ушли в другую комнату. Я стоял, офигевая от происходящего. Даже забыл про хабар-ювелира. На кухне еще были Вася со Светой. Они стояли в обнимку, а на лице моего друга застыла его фирменная дебильная ухмылка. По крайней мере, все залечили свои раны. Правда, Анна все еще выглядит неважно, так как она и стала основной причиной чудесного исцеления всех нуждающихся. Но одного человека еще можно унести. Это не то же самое, когда половина отряда изранены и истощены. Так что, не теряй больше времени, мы собрались в дорогу. Главное, выбраться из этого грёбаного поселка. А потом можно и домой вернуться. Вася лично переговорил с ювелиром. Тот подтвердил слова одного из людей тролля. Так что Лена, скорее всего, в лагере трупоеда. А очкарик поможет нам туда проникнуть. Хотя есть риск, что он нас подставит в последний момент. Чтобы этого не произошло, нужно как-то на него повлиять. Найти что-то более ценное и важное, чем то, что может дать ему трупоед. Но сначала выберемся отсюда и доставим Анну в безопасное место. «Слушай, кот!» — обратилась ко мне Алиса, как только мы вышли из дома. «Как только найдем транспорт, я и Женя поедем своей дорогой. Мне это больше подходит, чем строить общину коммунистов». Я немного впал в ступор от такого заявления. «Ладно бы это Света сказала, которую я несколько дней знаю. Но Алиса...» «Хотя и с ней знаком не больше месяца». «Это из-за вещей ювелира? Я могу вернуть их вам. Просто хотел на благое дело пустить». «Нет, это ни при чем. Женя был не прав, что стащил их. Просто он не приживется в этом коллективе. Хотя человек неплохой. Он мне вепри напоминает. Такой же балбес. И поэтому не начинай. Я заранее предупредила, чтобы ты не рассчитывал на нас. Так вы в одну машину поместиться сможете». «Как знаешь, я силой никого не держу. Ну, кроме ювелира. Его я живым не отпущу». Я догнал остальную группу, которая ушла немного вперед. Алиса осталась плестись где-то сзади. Одна плохая новость за другой. грёбаный Евгений, где он только взялся? А ведь мне нравилась Алиска. Да и сейчас нравится. Но насильно мил не будешь. Или как там говорится. Вася еще, жучара, приударил за Светкой. А мне что остается? Это малолетка Анна? Ну уж нет. На бедофилии меня пока не тянет. Хотя у нас разница-то четыре года всего. Псинка неожиданно залаяла и юркнула под елку в клумбе возле дома. Я уж думал, что там какая-то опасность. Создал две пластины и приготовился встречать врага. Но собака выбежала с осколком зеленого цвета в зубах. «Отличная находка! Умница!» – похвалил я собаку. «Хоть какое-то хорошее событие за сегодня. Мы осторожно продвигались к месту, где бросили свои машины. Можно, конечно, зарядить и другие, но тогда мы потеряем время. Да еще и ехать придется в объезд. Тем более в машинах осталось немного снаряжения. Да и тюнингованные они неплохо, в самый раз для пазла». «Меня даже удивляло, что никто нас не преследует и не нападает. Но рановато я обрадовался. Двое космонавтов-БДСМщиков обнаружились как раз возле машин, но не похоже, чтобы они нас поджидали. Они скорее обыскивали транспорт и не подозревали о нашем приближении». «Что будем делать?» – задал ожидаемый вопрос Василий. «Я предлагаю свалить», – сказал я. «Мы их отвлечем», – заявила Алиска. «Вы заберете свою тачку и свалите. Они рванут за вами. А мы заберем машину-ювелира. С навыком Жени это будет проще простого». «Ты уверена? Это очень рискованный план», — сказал я. «Не более рискованный, чем шастать возле метеора», — ответила она и кивнула своему напарнику. Евгений тут же исчез, а мы стали дожидаться диверсии. Он почему-то появился в нашей машине, вокруг которой и шастали бедесы. Начался кипиш. Черный космонавт начал стрелять по машине, но Жени в ней уже не было видно. «Что этот придурок делает? Они же повредят ее!» — возмутился я. «Ты за машину переживаешь?» — озлобленно рявкнула Алиса. бдm-щики нас заметили, интерес к машине у них сразу же пропал, и у нас все пошло не по плану. Кроме того, машина ювелира завелась и сорвалась с места. За рулем сидел Евгений, который решил спешно нас покинуть. Глаза Алисы округлились от такого поворота событий, а во мне даже проснулось чувство злорадства. Но сейчас, нам не до этого, один из БДСМщиков выстрелил из своей винтовки, но не в нас, а куда-то вверх. И тогда нам на головы приземлилась стальная сетка, прижавшая всех к земле. По ее периметру в землю встряло несколько кольев. Ко всему этому она еще и била настоком. Но не то чтобы смертельно, но неприятно. Это мешало сосредоточиться и создать хотя бы одну пластину. Но я сумел сжать кулаки, а затем создать клинок из материи. Пусть всего и на одну секунду. Этого хватило, чтобы разрезать одну ячейку сетки и подняться. Едва я это сделал, в меня прицелилось две винтовки. БДСМщики стояли возле нас и готовы были убивать. Вдруг красный помешал черному выстрелить в меня. В последний момент толкнул его винтовку. «Ты что творишь?» — возмутился черный. Его голос так же искажал прибор, но в нем чувствовалось недоумение. Но красный его будто не слышал. Он внимательно смотрел на меня сквозь непроглядное снаружи стекло шлема. «Саша?» — спросил вдруг красный БДСМщик, потянувшись рукой к шлему. Затем события еще больше ускорились. Позади БДСов появился черный дым, из которого выскочил теневик и рассек черного на две половины. Красного в этот момент он схватил щупальцем и утащил в гущу дыма.